Голова двадцать пять. В общем, рассказала я Мирке все. Ну, почти все. Кое о чем умолчала. Об этом потом как-нибудь, может быть. Мне даже полегчало, когда душу подруги излила. Амаль, ну, с Димой мне все понятно. Ваша любовь с первого взгляда началась. Но Говоров этот чем тебе не угодил? Я его видела один раз. Симпатичный и молодой еще. Опять же, не беден, при власти. Вот. Я подняла вверх указательный палец. «В корень зришь, подруга!» Продолжаю, кусая губы в задумчивости. Слава этот, похоже, так к своей власти привык, что Берегов уже не видят. Меня сегодня в ресторане конкретно напрягло, когда он наехал на меня насчет наших с Димой отношений. Чуть не допрос устроил. Что да как между нами. Как будто забыл, что я не его подчиненная в погонах, который можно дать команду, и в ответ услышишь «Есть!» Пришлось сказать господину полковнику, что он не прав. Амаля, зловещим голосом шипит Мирка. Я очень, очень надеюсь, что ты его не послала в своей любимой манере. Мирослава Юрьевна, что вы такое ужасное говорите? Мы находились в приличном месте. К тому же, вместе месте, с которым связаны воспоминания о недолгом моем женском счастье в лице Толика и его предложения руки и сердца. Поэтому я. Амаля. В ужасе стонет Мирослава и закрывает лицо руками. «Но «Ну ты чего, подруга? Я была мила и вежлива». Сказала, «Простите, сударь, но ваши вопросы не соответствуют статусу наших отношений. Тем более они вписываются в рамки моей свободолюбивой души, готовой послать вас и ваши некорректные вопросы в за... закат». Я выпячиваю грудь, гордая собой и своими навыками изящной словесности. «Так и сказала? Слово в слово!» Подтверждаю, заметив, как Мирка облегченно выдохнула. «И что, Вячеслав ответил на твои... рамки?» Я морщусь недовольно. Посмеялся и предложил привыкать к тому, что он будет всегда командовать и все контролировать. «А оно мне надо, чтобы меня контролировали?» «Думаю, нет. Ну, а Дима?» «А что, Дима?» — буркую, сложив губы недовольной куриной попой. «С Димой пишем книгу «Война и мир» в офисе. Через месяц поставим финальную точку», и прощаемся, надеюсь, навеки. «Навеки не получится», — вздыхает Мирослава. «Ты моя подруга, Дима — друг Яниса, а... А мы с Димой враги. Но, надеюсь, видеться у вас мы будем редко». Заканчиваю я, и на этом наш разговор завершается, потому что домой возвращается глава семейства Славиновых. Тут же в гостиную прилетает Данька, и с воплями радости виснет у отца на шее. Потом нас одаряет своим появлением мачеха Яниса, элегантное чудовище по имени Эльза. Дальше вечер катится весело и задорно, с воплями Даньки, подколками Яниса и Мирки, с брезгливым презрением Эльзы и моими шутками в ее адрес, не оставляя мне ни минуты на рефлексию. Когда я около полуночи лежу в постели, на телефон неожиданно приходит сообщение Атланского. «Вересаева. Планы на Питер изменились. Едем завтра». В семь утра тебя заберут из дома. Будь готова. Подсчитав, во сколько утром я смогу прибыть по месту жительства, быстро печатаю в ответ. В семь утра дома меня не будет. Ночую в другом месте. Ответ приходит мгновенно. Адрес. Поместье Славиновых. Знаешь, где это? А еще мне нужно будет собрать вещи, принять ванную, выпить чашечку кофе. Хихикаю, набирая ответ. После паузы приходит. Вересаева. «Почему с тобой всегда все через жопу?» Чешу затылок и отправляю. «Дима, ты что, не любишь анальный секс?» Ответ прибывает почти мгновенно. «Неужели ты знаешь, что это такое, Вересаева?» «Не ожидал от тебя просвещенности в вопросах большого секса?» «Вот гад!» Недолго думая, пишу просто и коротко. «Дима, иди нахер!» «Прости, Вересаева, но нет, мне там не интересно. Вот тебе не помешает туда наведаться хоть разок?» Говорят, для женского здоровья полезно, и характер улучшает. Приходит через несколько секунд и тут же вдогонку. Только не ври, что бываешь на нем чаще, чем я на свежем воздухе. Все равно не поверю, девственница Вересаева. Короче, во сколько завтра будешь готова выехать? Некоторое время я пыхчу от смеси смеха и злости, потом отвечаю. Разве не на красной стреле едем? Она в полночь отходит, а не утром. Или на сапсане поедем? «На машине. Время, Вересаева». Приходит лаконичный ответ. «Значит, на машине». «Жаль. Хотелось на стреле в комфорте прокатиться». «Ну ладно. На машине тоже интересно». «Тем более, днем поедем. Буду сидеть и в окно глазеть на зимние пейзажи». «Интересно, кого Дима водителем возьмет?» «Хорошо бы Сережу. Нормальный парень. Вежливый и молчаливый. Не будет мозг болтовней выносить, как Женя, например» еще сережа водит очень умело и аккуратно что в условиях зимней дороги особо ценно подумав что надо и водителю дать выспаться перед целым днем за рулем пишу смазливцу к одиннадцати буду готова надеюсь приходят короткий ответ и дима исчезает из сети наверное пошел своей брюнеткой ресторанной заниматься дома я оказываюсь задолго до назначенного времени успеваю и вещи в сумку покидать и чемоданчик с красным крестом на боку, набитый средствами первой помощи, приготовить. Изображать сиделку я собираюсь очень талантливо, так что и реквизитом запасаюсь как надо. Спокойно принимаю душ, сушу волосы феном, натягиваю старенький, давно ставший мне маловатым халат и иду варить кофе. Когда звонят в дверь, я как раз снимаю турку с плиты. Уверенная, что это кто-то из соседей, кому нужно срочно измерить давление или дать таблетку от головы, Даже не смотрю в глазок, спокойно распахиваю дверь и напряженно застываю. На пороге стоит мой бывший муж, и выражение его лица мне нисколько не нравится.